Роберт вангулик Гулик. Сочинение в трех томах. Том второй. «Поэты и убийцы». Китайская детективная повесть. Перевод с английского Кабанова и Соловьёвы. Москва. Терра. 1996 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Действующие лица. Ди Жэньцзе, наместник округа Пуян. В этом романе он несколько дней гостит у своего коллеги в соседнем округе Зинхуа. Ло Гуаньчжун, наместник уезда Зинхуа и поэт-любитель. Као Фан, советник суда в Зинхуа. Шао Фаньвэнь Литератор, бывший президент Императорской Академии. Джан Лань Бо, придворный поэт. Юй Лань, знаменитая поэтесса. Псаломщик Лу, чаньский монах. Мэн Су Джай, торговец чаем. Сун И Вэнь, студент, проводящий изыскания в архивах. Маленький Феникс, танцовщица. Шафран. Хранительница алтаря черной лисы.